Глава вторая. Я нашла выход. «Мы как эскадрилья в «Звездных войнах», — подумала Аля, быстро оглядевшись. Она сидела у подножья дивана на полу, вернее, на сложенном одеяле, подсунутом заботливой Алисой. Сама Алиса шумно дышала справа на таком же одеяле, слева зыбко качался на всегдашнем стуле Марк, а остальные втиснулись на диван. Да, даже Карим и все держали на коленях ноутбуки. Но только у Али он был распахнут и включен. «Марк!» — рявкнула тинотин над духом Аля вздрогнула, а Марк чуть не свалился со стула и поспешно захлопнул ноутбук, в который намеревался потихоньку заглянуть. Аля даже смотреть на него не стала. Она смотрела на вольно крутящийся по экрану обратный отсчет времени. Осталось десять секунд. Это по ее часам. А по часам всех остальных игра уже продолжалась 4 минуты. В это время все уже были убиты. Живое окружение — это странно. Непривычно, но и здорово ведь. Осталось не опозориться, — подумала Аля. — Впервые ведь показательно так выступаю. Она растерла руки, чтобы поменьше тряслись и мерзли. И положила левую на клавиатуру, а правую — на мышку, сдвинутую с одеяла на пол, чтобы не тонуло в шерсти и не цеплялась ни за что. — Я сейчас петь буду, — предупредила она. — Плохо. — Не ржать, ясно? Секунду все молчали, надо полагать, кивали. Потом Марк буркнул. — Алга? — Вперед, по-татарски. А Карим, кажется, пробормотал бессмелля. — Во имя Господа. А Аля беззвучно заорала Е, -е, -е без чего никак не выходило начало песни, и щелкнула по кнопке Да под всегдашним нудным уведомлением о служебном характере демонстрируемой программы, которая не обещает ничего, ни одному из потребителей и настойчиво рекомендует удалиться каждому попавшему на этот сервер без приглашения. Экран распахнулся сразу. И не в обычный тамбур, предбанник или скучный вестибюль, а в огромный зал, расчерченный широкими полосами, которые пульсировали то фиолетовой, то зеленоватой подсветкой. В дальнем конце зала, в другом ритме, вспыхивала синеватая арка. Аля бросилась к ней и тут же пригнулась, охнув. Над головой с шипением скользнули голубоватые лучи, лазерные, судя по всему. «Зря про звёздные войны подумала», — отметила она, — «поверх бухтения и в чёрный кабинет бежим, по верху хором проверить, чтоб часы и обнаружить норы». «Какие норы? Что за бред, Марк? За что ты со мной так?» Марк разочарованно спросил. «Ничего нет, что ли?» «Как нет?» — сказала Аля с трудом отвлекаясь от пения и марш-броска, по ходу которого приходилось еще и перепрыгивать через светящиеся полосы, вскипавшие дымной пеной от прикосновения. «Погоди, ты что видишь?» «А что тут видеть? Серый экран. Погас просто». «Я как раз спросить хотела, чего ты мышкой-то дергаешь, если вырубилось все?» Виновато призналась Алиса. «Аля кивнула» влетая через арку в синий колодец восьмигранного сечения, из стен которого торчали на разной высоте толстенные штыри замысловатой формы, запрыгнула на первый из них, качнулась и прыгнула на второй, третий и так далее, и все выше, и между прыжками спросила Тинатин, Карим, вам тоже не кажется ничего?» Диван сзади закрехтел. Оба, похоже, подались вперед, аккуратно заглядывая Аля через плечо. «По нулям!» — отрезала Тинатин. Алина пробормотала. «Мое мнение, естественно, никого не интересует». Аля пожала плечом на лету, выбирая новую ступеньку вместо той, что быстро втянулась в стену. Карим сказал. «Ну, так же. А на самом деле?» В наушниках раскатисто загрохотало. Колодец принялся проворно скручиваться и сжиматься — Но Аля успела выскочить наружу, в серую темень, границы которые обозначались длинными острыми бликами. Тут типа звездного крейсера или космической верфи. С досадой отчиталась Аля. Наша гостиная вроде холла. В кино в таких вечно штурмовиков пачками фигачат. А второй этаж — ангар, как в масс-эффект и так далее. Длиннющий зараза. Тенатин, кажется, пнула Марка, бурлящего на тему. «Блин, хочу-хочу, входим уже. Я оба масс-эффекта три раза прошел и почти не плакал». И спросила. «Что такое?» «Не успею нифига», — объяснила Аля с досадой. «Тут на истребители надо, они. А, есть!» Край глаза зацепил пышный кошкин хвост, мелькнувший и сгинувший поодаль. Аля промаршировала в его направлении и без раздумий ухнула в еле заметный колодец. Он и должен был, если Аля правильно понимала пропорции этого сеттинга, вести к черному кабинету. Можно было оглядеться, подыскать ступени или хотя бы посветить вниз, но время утекало почти слышно и одуряюще, как кровь из распоротой вены. К тому же Аля помнила, что уже сигала вот так вот вниз — Кажется, помнила. Или это было в другой игре, в кино или книжке. Пусть и не помнила, чем там кончилось. Вот этим. Она удивительно легко приземлилась на то ли ледяной, то ли зеркальный пол, немедленно вспыхнувший лиловым, и быстро зашагала вперед. Там мелькнул пышный хвост на фоне черного пятна, неопределенной и вроде бы постоянно меняющейся формы. Дверь чёрного кабинета по всему. Перед самой дверью Аля застыла, приглядываясь, и с досадой уточнила. «Вы так ничего и не видите?» «Вот нет, блин!» — с чувством ответствовала Алина. «И ты нифига не докладываешь!» «Пассивным агрессорам постоянно не докладывают», — сказала бы Аля в другой ситуации. Но времени оставалось всё меньше, так что она пояснила, вглядываясь то в пятно, — то во все стороны коридора, тонущие во тьме. Я к чёрному кабинету подошла. Он тоже такой киберпанковский. И вот не пойму... «Ай! Что такое?» — всполошилась Алиса, неловко хватая её за плечо. Аля дёрнулась, освобождая руку, и напряжённо сказала. «Сейчас. Секунду. Да что такое?» Мучительно хотелось не просто бросить мышь, а скинуть ноутбук с колен и зажмуриться. Значит, делать этого нельзя. Дверь оставалась черным участком неуловимой формы и размеров, глухим и непроницаемым. Но одновременно Аля видела новую версию черного кабинета, распростершегося за дверью в той же бесконечной манере, на десятки, если не сотни метров. И Аля не просто видела его сквозь дверь. Она будто в упор разглядывала каждую из раскиданных подробностей. И фантастического вида приборы, разложенные на столе, он теперь выглядел, как гигантский кристалл, пронизанный серебристой паутиной, на стыках которой в сложном порядке вспыхивали колючие разноцветные огоньки. И ровный круг в полу, упиравший в потолок столб янтарного света, И там замысловато изворачивались спирали, похожие на модель ДНК. Наверное, тумбочка или кресло, но не приведи Господь туда присесть. И плоские сияющие многогранники, вделанные в стены на разных уровнях под разными углами. Видимо, картины гравюры и зеркала. И изогнутый запутанной лентой Мёбиуса клубок тусклых скрящихся лент бронзового оттенка, в котором почему-то узнавались часы и еще какие-то диковинные мелочи, очень четкие, выпуклые и сразу выскальзывающие из памяти. Потому что гораздо важнее этих мелочей были не очень заметные человеческие фигуры, несколько затемненных в дальнем конце коридора и одна, видимо, слишком хорошо, не бывало подробно со всех сторон и разных точек в комнате. Ее, Али, фигура, одетая не в космическое, викторианское или средневековое, а точно как она, сидящая здесь и сейчас на полу, вернее, на одеяле у дивана, в джинсы, худи и толстые шерстяные носки. А незаметными фигурами были ребята. Карим и Алиса узнавались сразу... Остальные, впрочем, тоже без особого труда, потому что Аля видела их, несмотря на коридорный полумрак, ничуть не хуже, чем себя кабинетную, тоже вплотную и с разных сторон. И это еще полбеды. Хуже, что Аля одновременно видела и слышала, и как ребята стоят на месте, пялясь на детали коридора, плохо различимые непривычными к тьме глазами, и как они идут к черному кабинету, и как они входят в его дверь, не замечая Али кабинетной, которая, в свою очередь, не замечает их, но в единый миг тянет руку к бронзовым сплетениям часов, пытается раскрыть мудрённый гаджет, наполовину утопленный в кристалле, и пристально смотрит на Алю настоящую, нос в нос, ещё и поводя растопыренными пальцами перед её глазами. Существование сразу в нескольких точках и минутах распирала и раздирала так, что хотелось то ли вдавить виски поглубже в голову, то ли выковырнуть кусок из головы либо грудины, чтобы стравить невыносимое давление. Аля стряхнулась, надеясь, что напряг сползет, словно весенний снег с покатой крыши, и обнаружила, что не переминается перед закрытой дверью и даже не сидит на сложенном одеяле в подножье дивана, а стоит возле извернутого часового механизма, отсчитывающего последние полторы секунды ее существования. И не просто стоит, а торчит бесконечно долго, не в силах отвести взгляд от голубоватого сияния в изогнутые щели основания, и последнее время вытекает сквозь эту щель с тихим тоскливым свистом. Нет. Мелодии. Аля протянула руку к щели, и мир дернулся. Мелодия стала еле слышной, а сама она опять стояла у черной запертой двери. Нет, сидела на полу, упершись лопатками в сидушке дивана. Нет, ловко прыгала вверх, по торчащим из стенок колодца обрубкам рельсов. А вот что это разглядело наконец? Ощущение нераздвоенности уже, а расчетверенности, стало невыносимым. Аля зажмурилась и, кажется, выкрикнула что-то невнятное, не выпуская мышь. Выпускать нельзя. Сорвешься, убьешься, заблудишься, отстанешь. — Что такое, Аль? — взволнованно спросила Алиса, дергая ее за руку, и остальные, кажется, тоже принялись кричать, дергать, тыкать и окликать Алю со всех сторон, сбоку и со спины, и в наушниках и даже отдельно в некоторых костях черепа. височной и челюстной точно. Аля стиснула зубы, но от этого звук сплющился и стал таким пронзительным, что вставал пластиной от уха до уха, если не рассекая, то перекрывая горло, не вздохнуть, ни глотнуть. Она, замычав, открыла глаза и застыла. Перед ней опять был экран ноутбука, Были оба колодца, сквозь которые Аля только что проскочила. Была дверь, был черный кабинет за дверью и черный коридор по сторонам от нее. И в обоих концах его неслись в разные стороны, не в силах двинуться с места неразборчивые черные силуэты, каждая черточка которых при этом была видна и знакома. Экран ноутбука чуть елозил на трясущихся от напряжения коленях, Но при этом неподвижно висел за спиной, далеко и высоко, где-то на уровне окошка лестничной площадки второго этажа. А может, и был этим окошком. Тускло обликующие обрубки рельсов то ли отражались в окошке, то ли мелькали под ногами, твердо ударяя в ступни. И было понятно, что если поскользнешься, то расшибешься в смятку прямо сейчас. Ну, через несколько бесконечных, долгих и жутких секунд. Дверь одновременно плыла, усыпляющая чернотой, и плавно убиралась во все стороны, открывая черный кабинет. Кабинет был глухо-безлюдным, хотя Аля стояла в углу, одновременно разглядывая сияющую щель в основании часов все ближе и ближе. С порога ее видно не было, поэтому приходилось и бежать к часам, и склоняться над ними. «Я сейчас лоб себе расшибу», — подумала Аля и застыла на месте, додумывая. Обалба. «Что происходит, блин?» — сказала она вслух и, кажется, весьма раздражённо. По-другому не получалось. Множественность миров, сознаний и тел, впихнутых в одну алю, будто расслаивала её на тонкие типа луковых слои, порождая звенящую зубную боль уже не только в костях, но и во всех мышцах, нервах и клеточках всех живых еще тканей и нарисованных пикселей. Если и у нарисованных так болит, виртуальное существование нас не манит, даже не уговаривайте. — Объясни, — деловито потребовал Карим. — Да как такое объяснишь, — с тоской подумала Аля, но попробовала нарезая круги по чёрному кабинету в поисках нор, переходов и люков. В четыре ноги и на встречном ходу нарезая, но почему-то не сталкиваясь сама с собой. Карим её объяснение удивительно быстро понял. «Получилось», — сказал он. «Ты своими сдвинутыми часами создала сразу три слоя игры, так что находишься в настоящем прошлом и будущем». «Это как?» — угрюмо спросила Алина. «Относительно нас Аля формально в прошлом, раз ее часы от наших отстают. Но поскольку мы еще не вошли, а она уже в игре, она нас опережает. При этом, если мы войдем ровно через 4 минуты после нее, то будет синхронизация, ну или еще какая-то фигня, мы же говорили». «Мы не говорили», — отрезала Алина. Карим хмыкнул, а Аля замерла, пытаясь сообразить, говорили ли они о фокусах времени, и если да, то на этом ли ветке петли». Но Тинатин одернула коллектив. «Сейчас зато договоримся. Время входа прощелкаем, и все по тазику пойдет». «Не прощелкаем», — успокоил ее Карим. «Аля нас видит. Значит, мы в ее будущем и вообще в игре есть». «Дурдом», — пробормотала Алиса и тут же громко и деловито добавила, распахивая ноутбук. «Полминуты». «А мне ждать стоять, что ли?» — расстроенно спросила Аля. «Нет тут никаких ходов, Марк, ни малюсенькой зацепки. Даже кошка делась куда-то, хвост в смысле. Только щель эта...» «О, а может, она?» «Какая щель?» — спросили хором, но Аля почти не услышала, глушила музыка, все это время, оказывается, потихоньку набиравшая громкость. «Точно, она», — пробормотала Аля, приглядываясь. «Не, нора, не нора, человек тут не пролезет». «Но если потянуть...» «О, а ты откуда взялась?» Эй, кусаться-то зачем?» «Входим!» — скомандовал Тинатин. «Кошка оборотнем оказалась?» «Не пойму. Играет, что ли?» Сказала Аля, отпинываясь от кошки, которая косплеила не оборотня, а скорее обезумевшую аквариумную рыбку, шустро выписывая восьмерки между Алей и щелью. «Не дает мне эту щель раскрыть». Алина уточнила. «Хвостом кусает». «А правда, как?» — подумала Аля. Но это было уже неважно. «Нас, погодь, мы идем уже и с оборотнями разберемся», — пообещала Алиса. «Тут из колодца как выбираться-то?» Аля с трудом разобрала ее слова за стоном музыки в наушниках, звучным, тоскливым, но на удивление приятным. «По ступенькам из стены торчат», — громко сказала она, — «Сейчас я пинка ей... Чё орёшь-то?» — крикнула в ответ Алиса. «Да звук не убирается!» — рявкнула Аля, елозя мышкой и барабаня по клавишам. И ярко так! Марк что-то спросил, но было не до него. Впервые за всё это время Аля и поняла, и поверила, что всё будет хорошо, причём прямо сейчас, потому что она нашла выход». Он сиял передалей ласковыми переливами и манил вечной музыкой. «Я уже!» — сказала Аля, щурясь от света и чувствуя, как тоска, застывшая от горла до живота, плавно и сладко выворачивается неотвратимо счастливой, теплой стороной. «Скорей сюда! Я нашла выход!» «Назад!» — крикнул Марк прямо в ухо Али, окошка, а, кошка, а мордой, получается, чуть не цапнула ее за нос. Но она лишь отмахнулась и, ухватившись обеими руками, вытянула из часов замысловато сложенную бронзовую полосу. Полоса проворно разложилась и пересобралась в здоровенный круг, составленный из множества тонких лепестков — поверх которых горела размашистая голубая пентаграмма. «Звезда», — сказала Аля, расплываясь в улыбке, и ойкнула. «Дважды». В первый раз, когда Марк со всей дури врезал по ее ноутбуку, захлопывая крышку, так что мог раздавить Аля пальцы и расколоть экран, а второй отударал бом в спинку стоящего впереди кресла электрички. Но куда хуже ударов было ощущение украденного теплого счастья, горечь неожиданного предательства и понимание, теперь они точно ничего не успеют.